247. Гуру. Думайте обо всем сами. Самостоятельно разбирайтесь во всем, отнюдь не полагаясь ни в чем на рассуждение или мнение посторонних или случайных людей. Зная учение план владык, вы имеете право на независимое и самостоятельное мышление.